Глава 3. Знаменье в храме. Возвращение в Назарет. Жизнь в доме Иосифа Обручника. В это время наступил праздник обновления храма, на который всегда стекалось множество народа. Среди всех были мужи из рода Давидова. Первосвященник, собрав мужей из рода Давидова, взял у них посохи-жезлы и возвал всенародно «Господи Боже, яви мужа, достойного обручиться с Девою!» После этого он внес жезлы в храм. Все жезлы остались прежними, только жезл 80-летнего плотника Иосифа Расцвел. На нем сидела голубка, затем она взлетела и опустилась на голову Иосифа. Первосвященник Захария взял жезл, подал его Иосифу и сказал «Прими к себе в соблюдение деву». Иосиф был муж праведной жизни из одного рода с Марией», услышав Захарию, смутился и сказал, «Я имею в доме взрослых сыновей и уже стар, а дева еще юная, и я боюсь сделаться посмешищем сынов Израилевых». Захария ответил, «Убойся, Господа Бога твоего, и вспомни, Что сотворил Бог Дафану, Аверону и Корею? Как разверзлась земля и поглотила их за сопротивление? Бойся же и ты, чтобы не случилось чего с домом твоим. Иосиф был поражен этими словами и тут же изъявил готовность принять Марию и Пречистая Дева была обручена с ним. Она понимала, что обручена не на обычное супружество, а на соблюдение чистоты. Таким образом, промысел Божий устроил все так, что Мария, соединенная с Иосифом, казалась женой мужа, и в то же время между ними не было супружеского общения. Праведный Иосиф по происхождению был потомком Давида и Соломона. Из немногих сказаний об Иосифе известно, что он был весьма тверд в стремлении к святому, был решителен, благороден, миролюбив. По роду занятий был древоделом, то есть плотником. По кончине жены своей Соломии он много лет жил во вдовстве имел от Соломии четырех сыновей и двух дочерей. Более почти ничего не известно о жизни Иосифа. В Евангелии он называется «праведным», а это говорит уже о многом. По обручении с Марией он недолго оставался в Иерусалиме. Вдвоем возвращаются они на родину в Галилею, в свой маленький Назарет. Праведный Иосиф ведет свою обручницу в дом свой, в бедную семью, на обычный труд, и оба они не знают еще, что ждет их в будущем. В доме Иосифа Мария любила те же благочестивые упражнения, что и в храме, так что и этот дом сделался для нее домом молитвы, как было и во Святая святых. Как и в храме, она вела самую кроткую, смиренно-молчаливую жизнь. Почтительная к старшим и родственникам, она никого не огорчала, ко всем была доброжелательна. Наученная рукоделием еще в храме, по жребию, который ей выпал, она прила червлень и багреницу. Таким образом, жизнь ее в доме Иосифа текла, как и в прежнем священном обиталище. И здесь, находясь среди людей, она была как бы одна в постоянных трудах, молитвах, размышлениях о Боге. О прекраснейшая и сладчайшая тщерь! О крин, выросший посреди терния от благороднейшего царского корня! Тобою обогатилось царство священства! Так с восторгом писал о ней святой Иоанн Дамаскин. Но уже приспело время лета Господня. Наступал день, нетерпеливо ожидаемый человечеством в течение пяти тысяч лет. Бог, с сожалением взирая народ человеческий, уже растленный грехопадением, Вспомнил о творении рук своих, Не презрел своего создания И из приблагих и пренепорочных недр своих, Послал в конце веков сына своего, Равного себе и по власти, и по силе, и по благости, Говорит святитель Андрей Крицкий. В свободном толковании Евангелия так вдохновенно повествует об этом святитель Григорий Неокисарийский, «Призвав для благовестия о великой тайне воплощения Сына Божия Гавриила, одного из первых ангелов, Бог изрек ему, «Иди, Архангел, и будь слугою страшного, и сокровенного таинства. Послужи чуду, движимый благоутробием моим, я спешу взыскать заблудшего Адама. Грех обезобразил созданного по образу моему, повредил творение рук моих, помрачил красоту мною созданную. Жилище рая Пусто. Древо жизни охраняется пламенным оружием Место сладости и блаженства заключено Хочу помиловать бедствующего и связать врага Но я хочу сокрыть это таинство от всех сил небесных И тебе одному — Веряю Его. И далее, как бы продолжая этот рассказ, передает святитель Андрей Крицкий: Иди в Назарет, город Галилейский, иди в Назарет, в котором живет отроковица Дева, обрученная мужу по имени Иосиф. Имя Деви Мария. Иди и скажи Деве то благовестие радости, которого лишилась некогда Ева. И не смущай души ее, ибо это благовестие радости, а не печали. Это приветствие веселия, а не уныния. Архангел, по словам святителя Андрея Крицкого, выслушав божественное вещание, и узнав повеление изреченное ему гласом Божиим, но превышающая силы его, находился между страхом и радостью. Не сознавая себя достойным к исполнению божественного поручения, но не дерзая и отрицаться от него, он, повинуясь глазу Божию, полетел к Деве. Далее было так. И, взяв кувшин, пошла за водой и услышала голос, возвещающий «Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос, и, испугавшись,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 Размышляла, говоря сама себе, «Неужели я зачну от Бога Живого И рожу, как женщина любая рожает?» И сказал ангел, «Не так, Мария, Но сила Всевышнего осенит тебя, Потому и рожденное тобой Святое Наречется Сыном Всевышнего»